А благодаря привычке маликарна увеличивать свои доходы, 12 тысяч легко могли превратиться в 20. Получив подобное место, Малекарн собирался жениться на Монтале. Такая жена благородного происхождения, да еще с приличным приданым, должна была помочь его возвышению.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 Не желая, чтобы жена жила в одном месте, а муж в другом, ибо такое положение представляет большие неудобства, особенно при характерах, которыми обладали будущие супруги, Малекорн решил сосредоточить все в доме герцога Орлеанского, брата короля. Монтале будет фрейлиной принцессой, маликорн будет служить при герцоге. Как мы видим, план был неплохо задуман и удачно выполнен. Малекорн попросил Манекана добыть через графа де Гиша патент на звание Фрейлины. Граф де Гиш обратился к герцогу, который Николё подписал патент. Дальнейшие планы Малекорна состояли в следующем. Поместив ко двору принцессы Генретты преданную жену, умную, молодую, красивую и ловкую, узнавать через нее все тайны принцессы, в то время как он сам и его друг Манекан завладели секретами мужа. Таким путем, он быстро достигнет блестящего положения. Конечно, этот план наталкивался на множество затруднений, из которых главным была сама Монтале. Капризная, изменчивая, лукавая, взбалмошная, дерзкая, строгая, вооруженная острыми коготками, она иногда одним прикосновением своих белых пальчиков или дуновением смеющихся губ разрушала прекрасное здание, которое Моликорн терпеливо возводил в течение целого месяца. Если бы не любовь, морикорн был бы счастлив, но он невольно чувствовал эту любовь, хотя тщательно скрывал ее, убежденный, что при малейшей уступке своей непостоянной возлюбленной, Шелунья начнет его унижать и над ним смеяться. Он оскорблял возлюбленную своим пренебрежением. Когда она, желая его испытать, шла навстречу его страсти, он был полон желаний, но он опускал на себя холодность, уверенный, что если он откроет ей объятие, она убежит и посмеется над ним». Со своей стороны Монталя воображала, что не любит Маликорна, но на самом деле любила его. Маликорн так часто говорил ей о своем равнодушии, что время от времени она начинала верить этому, и тогда ей казалось, что она ненавидит молодого человека. Больше всего Маликорн привлекал Оруда Монталя тем, что всегда был начинен самыми свежими, придворными и городскими новостями. Он всегда привозил с собой в плановую моду, тайну, духи,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 мы имеем в виду арлеанского старшину, то он разбирался в настоящем не лучше, чем иные в будущем. Когда он ежедневно прогуливался после обеда от трех до пяти часов на площади святой Екатерины в своем сером платье, сшитом по моде времен Людовика XIII, и в суконных туфлях с большими бантами, ему и в голову не приходило, что это он оплачивал в тем взрывы смеха, все тайные поцелуи, перешептывания, все эти ленты и сокровенные планы, цепь которых тянулась на сорок пять лье от глазского замка до поле рояля.